Эрнан Кортес. 1485-1547. Испанский конкистадор. В 1504-1519 годах служил на Кубе. В 1519-1521 возглавлял завоевательный поход в Мексику, приведший к установлению там испанского господства. В 1522-1528 годах губернатор и генерал-капитан завоеванных им областей Новой Испании, Мексики. В 1524 году в поисках морского прохода из Тихого океана в Атлантический пересек Центральную Америку. Эрнан Картес родился в городе Медельине, испанской провинции Эстремадура. Родители его принадлежали к небогатой дворянской знати. Для единственного сына, в детстве обладавшего слабым здоровьем, но с возрастом окрепшего, была избрана карьера юриста. В четырнадцать лет Юношу отправили в университет города Саламанки. Однако через два года Эрнан, не проявив любви к юриспруденции, вернулся домой. В 1504 году 19-летний Кортес отправился на остров Эспаньолу. Здесь, на Гаити, он обратился в Санто-Доминго с ходатайством о предоставлении ему права гражданства и наделения землей. В новом свете Кортес стал муниципальным чиновником и землевладельцем. Губернатор Овандо выделил ему землю и индейцев для работ. Кроме того, Кортесу как юристу дали должность секретаря в совете вновь основанного города Асуа, где он прожил шесть лет, однако Эрнан не отказался от своей склонности к путешествиям и приключениям. В 1511 году Диого де Веласкес начал завоевание Кубы. Кортес, отказавшись от своих владений, сменил спокойное существование землевладельца на полную приключений жизнь конкистадора. Во время кубинского похода он, благодаря своей открытой, жизнерадостной натуре и мужеству, приобрел немало друзей. Кортес находился в фаворе у вновь назначенного губернатора Леласкеса и даже стал личным секретарем своего покровителя. Он поселился в первом испанском городе на Кубе Сантьяго де Баррако, где дважды избирался алькальдом. городским судьей. Он достиг успехов и как землевладелец, занявшись разведением овец, лошадей, крупного рогатого скота. В последующие годы он полностью посвятил себя обустройству своих поместий и с помощью выделенных ему индейцев добыл в горах и реках большое количество золота. Изменения произошли и в его личной жизни, В Сантьяго, в присутствии губернатора, Кортес отпраздновал свою свадьбу с Каталиной Суарис, происходившей из мелкопоместного дворянства Гранады. Когда Диего Веласкис начал в порту Сантьяго снаряжать флотилию, десять судов для новой экспедиции с целью завоевания Мексики, он поставил во главе экспедиции Эрнандо Кортеса, видного и дальго из эстрамадуры щоголя и мота денег у него было мало зато долгов много говорит хронист берналь диас дель кастильо энкомьенда по его была неплоха да и индейцы его работали на золотых приисках но все уходило на его собственную особу на наряды молодой хозяйки и на приемы гостей. Он имел тонкое обхождение и дар речи. Под залог имения Кортес получил от ростовщиков большие средства деньгами и товарами и начал вербовку солдат, обещая всем долю в добыче и поместье с закрепощенными индейцами. Он набрал отряд в 508 человек. не считая ста с лишним матросов, взял с собой несколько пушек и шестнадцать лошадей. Особенно большие надежды он возлагал на лошадей, так как мексиканцы, как и жители Антильских островов, никогда не видели этих страшных животных и вообще не знали никакого домашнего скота. Успех вербовки встревожил подозрительного губернатора. К тому же приближенные убеждали его, что Кортес собирается завоевать Мексику лично для себя. Веласкес послал письменный приказ сместить Кортеса и передать команду другому. Кортес ответил почтительным и насмешливым письмом с просьбой не слушать наушников и помешанного старика-астролога. А своему отряду он приказал привести оружие в порядок. Тогда Веласкес приказал задержать флот и арестовать Кортеса. Тот вежливо написал ему, что на следующий день выходит в море и остается его покорным слугой. 10 февраля 1519 года девять кораблей вышли из Гаваны. Флотилию Кортеса к золотой стране за полуостровом Юкатан повел Антон Аламинос. 18 февраля флот двинулся в Макаку, небольшой порт примерно в 80 километрах западнее Сантьяго. Здесь участники экспедиции считали себя недосягаемыми для погони наместника. В Тринедаде Кортес пополнил запасы и приказал поднять свой штандарт черного бархата. на котором были изображены красный крест, окруженный белыми и синими языками пламени, и надпись «С этим знаком побеждаю». Под командованием Кортеса уже находились знатные и известные идальго, поэтому к экспедиции присоединялись все новые и новые люди. В конце концов, В завоевании Мексики приняло участие около двух тысяч испанцев. С этим отрядом Кортес отправился в самый рискованный и трудный военный поход своего века. В марте суда миновали Чампотун и вошли в широкий залив Кампече. Вскоре Кортес достиг устья Рио-Табаско или Рио-Грихальво. Именно в стране Табаско произошло первое столкновение испанцев с индейцами. Для того, чтобы завязать контакты с туземцами, было решено отправиться вверх по реке, однако это было связано с многочисленными трудностями из-за мелей. В высадке на берег воспрепятствовали индийские воины, размахивающие копьями. На следующий день... Испанской коннице удалось обратить противника в бегство. Сломив их сопротивление, Кортес захватил прибрежное селение, именем короля вступил во владение этой страной и послал три отряда внутрь страны. Они встретили там крупные военные силы и отступили с большим уроном. Кортес вывел против наступающих все свои войско. индейцы сражались с большой отвагой, не боялись даже пушек, но бежали от небольшого кавалерийского отряда, который атаковал их с тыла. Никогда еще индейцы не видели лошадей, и показалось им, что конь и всадник — одно существо, могучее и беспощадное, луга и поля — были заполнены индейцами-бегущими в ближайший лес, писал хронист Диас. Через несколько дней местные вожди прислали припасы и привели двадцать молодых женщин. Кортес приказал их немедленно окрестить, а затем распределил первых христианок Новой Испании между своими командирами. Одну из них, прославленную испанскими хронистами Донию Марину, самую красивую, разумную и расторопную, Кортес сначала отдал знатному офицеру, а когда тот уехал в Испанию, взял к себе. Она стала переводчицей и советницей Кортеса и оказала огромные услуги испанцам в первые годы завоевания Мексики. Марина указывала Кортесу, на какие народности он может опираться в борьбе против их поработителей, верховных вождей адстеков. Уроженка переходной области, перешейка Туан-Тепек, она одинаково свободно владела языками ацтеков и майя. Оставив Табаско, флотилия Кортеса после трехдневного безостановочного перехода подошла к острову Сан-Хуан-де-Улуа и встала на якорь между ними и материком 21 апреля 1519 года. Пришельцев приветствовали посланцы Монтусемы, которому доносили о движении флотилии. На следующий день испанцы высадились на берег материка, выгрузили лошадей и пушки и разместили их на высоких песчаных холмах. Для командиров были построены укрытые бараки, а солдаты поставили для себя шалаши, сплетенные из ветвей. В дальнейшем им во всем помогали мексиканцы, которые доставляли в изобилии провизию, но только для командиров. Через два дня кортесу прибыл с большой святой правитель Приморской области — с другим сановником. Послы передали ему богатые дары от Монтусемы, множество драгоценностей из прекрасного золота и чудесной работы, десять тюков белоснежной хлопчатобумажной ткани, изумительные изделия из птичьих перьев и много еще других ценных вещей. Кортес одарил послов и свиту бусами, а для самого Монтусемы передал более ценные дары. Через неделю пришло новое посольство с дарами от Монтусемы, которые еще более разожгли жажду золота у испанцев, так как свидетельствовали о действительном богатстве страны драгоценными металлами и большом искусстве ее мастеров. Кортес трижды просила о с Монтусемой, но каждый раз получал отказ — Через несколько дней после ухода Третьего посольства все мексиканцы тайком ночью покинули испанский лагерь. Так как стоянка для кораблей у сан Хуан де Улуа» оказалась очень ненадежной, а место для лагеря было выбрано неудачно, Кортес отправил на север на разведку два корабля под командой Франциско Монтехо и Антона Аламеноса. Те дошли далеки Панука, но безопасную гавань и более удобное место для военного городка нашли лишь недалеко от старого лагеря. Положение стало тревожным. Но однажды к Кортесу пришли пять индейцев, воспользовавшихся уходом мексиканцев, которых они боялись. Кортес узнал, что у Монтусемы есть противники и враги, Он обласкал, одарил пятерых посланцев и предложил сказать их вождю, чтобы тот как можно скорее повидался с ним. Сторонники Веласкеса, из числа Идальго, обеспеченных поместьями на Кубе, настаивали на возвращении на остров, пугая не солдат. Кортес сделал вид, что подчиняется, а сам инсценировал бунт, против себя. Бунтовщики потребовали, чтобы никто не уходил на Кубу, объявили Кортеса главным судьей и генерал-капитаном, независимым от Веласкеса, который к тому времени был официально назначен наместником короля. Кортес против своей воли подчинился, А наиболее ревностных сторонников Веласкеса на несколько дней посадил на цепь. Среди них был Диего Ордас, который, как и другие, в собственных интересах вскоре стал горячим защитником Кортеса.